Агент шагнул к кроссу и заградил его от нас. «Значки!» — воскликнул он с сильным мексиканским акцентом. «Нахрена нам значки? Убирайте Убирайтесь отсюда!» Я ни разу не слышал, чтобы Лоутон говорил так громко и чисто. «Вот, пожалуй, с Гарри Босху, тогда берегитесь!» Агент с усмешкой обернулся к своему напарнику. «Он нас с Гарри Боском пугает!» «Нет, мистер, мы о Гарри Босхе позаботимся, а ты о себе подумай!» Он нагнулся к Лоутону. «Ты мешаешь федеральному расследованию». «Понял? Федеральному. Пошел с своим федеральным расследованием». Я улыбнулся. Пуля прошила тело Кросса, но не задела хребет. Растался остался настоящим мужиком. В поле зрения камеры попалось лицо агента. Его глаза горели злобой. «Напрасно берешь пример с Боска. Он человек пропащий. Вероятно, ты его вообще больше не увидишь». «Хочешь туда, где и он? Смотри, загремишь, как миленький. А знаешь, что в камере с колеками колясочниками делают? Закатят в угол и заставляют сосать. Ты этого желаешь?» Кросс на секунду закрыл глаза, потом собрался с мужеством. «Валяй! Действуй ты! Вези, куда хочешь!» «Действовать?» Агент нагнулся. Кросс он хотел сказать ему что-то на ухо. «Никуда я тебя не повезу. Буду здесь действовать!» Усмехнулся он и выдернул дыхательные трубки из ноздрей несчастного. — Не надо, Милтон! — испуганно пробормотал его напарник. — Заткнись, Карни! — Тоже мне умник нашелся! — Не хочет сотрудничать с властями! Глаза Кросса расширились. Он жадно, как рыба, выброшенная на берег, глотал воздух. — Падла! — бросил Барнат Биггар. На полицейском жаргоне «падла» означает высшую степень неприязни и презрения. Этим словом награждались не только злостные правонарушители и загринялые преступники, но и отъявленные негодяи. Я молчал, но чувствовал, как во мне закипает гнев. То, что они сделали со мной, — ничто по сравнению с унижением и издевательством, которым подвергался Кросс. Он пытался заговорить, но ему не хватало воздуха. Агент Милтон злорадно ухмылялся. «Ну, как?» Будем беседовать. Кивни, если хочешь что-нибудь сказать мне. А я забыл. Ты даже кивнуть не можешь. Он вставил трубки в ноздри носы и тот жадно вздыхал, как человек, вынырнувший из десятиметровой глубины. Видишь, как все просто, произнес его учитель. Будешь сотрудничать? Что вы хотите? Прохрипел Кросс. Что ты сказал боссу? Взгляд Кросса скользнул к часам, потом остановился на Милтоне. Не думаю, чтобы он смотрел время. Мне внезапно пришла мысль, что он знает о камере. Он хороший сыщик, потому что он догадывался моей затеи с камерой. Я рассказал ему о своем расследовании, все, что помню, а от ранения у меня память отшибла. Затем начал кое-что вспоминать, зачем он приезжал еще и сегодня. Я забыл ему сказать, что у меня сохранились досье. Жена позвонила ему, и он приехал за бумагами. Что еще? Ничего. Что тебе известно о похищенных деньгах? Ничего, мы с напарником до этого не дошли. Милтон наклонился и взялся с дыхательной трубки. Я правду уговорю, — испуганно протянул Кросс. Только попробуй соврать. Агент отнял руки от трубок. С боссом больше не общаться, понял? Да, — Кросс опустил голову. Выходя с напарником из комнаты, агент Милтон погасил свет. Тем, как экран погас, мы услышали, как Кросс плачет. Он стонал, стонал судорожно, как раненый зверь. Я не смотрел на Биггеров, и они не смотрели на меня. Мы стояли, уставившись на темный экран. Через минуту камера отключилась, но вскоре экран опять засветился. Это включило свет, вошедший в комнату Дэнни. Я взглянул на часы. Миновало всего три минуты после ухода фбрцев. Дэнни приблизилась к мужу и села к нему на колени, обхватив ногами его тощие бедра. Распахнула халат и притянула его голову к обнаженной груди. Лоутон вот рыдал на взрыд. Она успокаивала его, как малого ребенка. Потом Дэнни запела. Я знал эту песню. И пела она замечательно. Пела мягким, как утренний пирог голосом. А не резким, скрипучим, каким пела первая исполнительница, старавшаяся вложить в песню все горести и муки человечества. Луи Армстронга мало что трогала. Если слышал, как пела Дэнни...